Глава первая. Розанна. Сегодня мне не спалось. Накануне мы получили известие, что в замок едет генерал армии драконов. Война окончена. Каждый получил по заслугам, и, казалось бы, при чем тут я? Но так вышло, что мой отец выбрал не ту сторону. Проиграл. Проиграл он, а расплачиваться мне... Поднявшись, я подошла к окну и выглянула наружу. Звон колоколов заставил меня вздрогнуть. «Значит, он уже здесь!» Я всматривалась в туман, пытаясь разглядеть отряд воинов. «Вы слышали, госпожа ведьма?» В комнату без стука ворвалась моя служанка Харда. «Ящеры! Их видели?» Я кивнула. «Меньше всего сейчас хотела обсуждать все происходящее». Замерев у окна, она даже не обернулась. Я испытывала любопытство и страх. Всматриваясь вдаль, желала узнать, как выглядит мой будущий супруг. Жестоко ли у него лицо, стягает ли он лошадь, как держится, как ведет себя. Не знаю, на что рассчитывала, но для меня важно было первое впечатление, ведь оно редко обманывает. Наконец, из тяжелого тумана проступили фигуры. Село это мужчин, сидящих на огромных жеребцах. Воины двигались неторопливо, как-то даже лениво, словно прогуливались, они не скакали в логово заклятого врага. Подвесной мост со скрипом и стоном медленно пополз вниз, готовый встретить завоевателей, которые получили замок без единой пролитой капли крови. Это был дар. Меня и моё родовое гнездо просто подарили. Вот так, не спрашивая моего мнения. Хотя кто я есть? Всего лишь жалкая ведьма. Крупинка в борьбе оборотней и драконов за власть. Одни проиграли, вторые победили. А я что трофей? Капли мелкого дождя неспешно барабанили по каменному подоконнику. Отряд все приближался. Впереди уверенно скакал черноволосый воин. Он выглядел внушительнее остальных. Я всматривалась в его фигуру. Моя ведьминская кровь бурлила, а сила рвалась наружу. Выпустив ее, я взглянула на этот мир иным взглядом. Все заиграло красками. И теперь мой будущий супруг предстал передо мной в своей... Истинной сути. Сильный, несокрушимый. Грубый и жестокий. Сглотнув, я поняла, что старый тиран сменился молодым, и ничего хорошего от этого мужчины можно не ждать. Он пугал даже на расстоянии одним своим видом. «Я тут с кухни...» Харда встала рядом со мной и выглянула наружу. «Что только не болтает об этом драконе...» И главное идет слушок, что его кровь настолько чиста, что не женщина его родила. Он вылупился из яйца, как драк. Услышав такие речи, я рассмеялась. «Ну, глупо же! Ты ведь не несерьезна, правда?» Я кинула внимательный взгляд на служанку, но та задрала нос кверху. Как и любая оборотница, Харда терпеть не могла чешуйчатых. Считала их неправильными перевертышами. Не волк, лис или медведь, значит, выборок. Так они рассуждали. Мне же зверь был не важен. Человек. Вот что имело значение. Почему это? Вы посмотрите на него. Он же зверь. Харда, не повторяй глупости, что плетут остальные слуги. Спокойно возразив, я бросила на еще молодую женщину пристальный взгляд. «Ты ведь благородного происхождения должна понимать, что так говорят обо всех воинах драконьего рода. Среди них, как и среди оборотней, всяких людей хватает. Людей Харда. Они рождены, как и мы, женщинами». Сложив руки на груди, она промолчала, видимо, оставаясь при своем мнении. Столько высокомерия в ней сейчас было, будто ей известно что-то важное. Или она считала меня несмышленой дурочкой? «Тебе есть что сказать, так ведь?» Усмехнулась я. «Да», — она кивнула. «Не верю я, что этот ящер удержится от войны. Разве будет он терпеть рядом с собой перевертышей?» «Почему нет?» Я пожала плечами. «Не будьте так слепы!» Положив руки на подоконник, она подалась вперед, Он скачет верхом на боевом коне. Они вооружены до зубов. Где гарантия, что там, в тумане, не скрывается целая армия? Да и вообще дракон на коне — это такая нелепость! Она истерически хохотнула и выпрямилась. Мне вдруг показалось, что лисица просто умело скрывает свой страх. Ни один перевертыш не опустится до такого позора. Но эта ящерица скачет верхом, Значит, будет война. Чтобы драконы удержались и не пустили нам кровь. Они же дикие, в их крови пламя. Чтобы и этот, и с миром. Нет, не верю я в это. Я опустила взгляд на ее руки. Она судорожно сжимала подол простенького льняного платья. «Хватит нести чушь. Ты, кажется, забыла, я выхожу замуж по велению их повелителя» которому теперь принадлежит тут все. И я молчу и безропотно повинуюсь. Несмотря на то, что я желала показать, как уверена в своих словах, мой голос дрогнул. О, госпожа ведьма, напускное это все. Я бы на вашем месте!» — хрипло прошептала она. «Лучше мы останемся каждый на своих местах». Резко перебила я, порой дерзкую служанку. Мой взгляд был прикован к небольшому отряду воинов. Признаться на армию это никак не тянуло. Может, права Харда, и там в тумане скрываются драконы? А мой будущий супруг не желает показывать, сколько их на самом деле. Неспроста ведь они так бесстрашно красовались на опушке, и, кажется, совсем не опасались нападения врагов, что укрывались стены моего замка. «Не обольщались бы вы, госпожа ведьма, я более чем уверена, что будет битва, а не свадебное пиршество. Ваш отец — достойный волк. Он так просто свое логово чешуйчатому не отдаст», — резко процедила Харда. «Да замолчи ты, Кликуша! Как можно мягче перебила я ее. Хватит смертей!» Люди устали, земля разорена. Мужчины? Да нет их, полегли. Девушкам и на реку сходить не с кем. Хватит войны, будет мир. Харда зло поджала нижнюю губу. О, я видела, она еще не все мне сказала, но я понимала ее. Вдова? Ее муж и сыновья были убиты воинами драконьего рода у нее на глазах. И ничто не переубедит женщину в ее ненависти. Она хочет лишь мести. И она имеет на нее право. Хотя жаль ее, ведь молода еще, Могла бы создать семью, родить дитя. Но ненависть съедала ее душу, очерняя. «Иди займись своими делами», — мягко приказала я. Она нехотя отошла от окна. Подхватив корзину с моими грязными платьями, Служанка уже было покинула мои скромные покои, но передумала. И снова, игнорируя мои слова, скользнула к узкому оконцу башни. И я сама не знаю почему смолчала, спрятавшись от посторонних глаз доставнями, мы наблюдали за медленно бредущими всадниками. Знать бы, за что ему такая высокая честь, не каждому ведь земли отдают. Мне стало не по себе. «Да бастарт, Владыки, чешуйчат их поди! У главной ящерицы нет жены, так что детей там пруд-пруди, на всех выродков и замков не хватит!» Я тяжело вздохнула. «Ну как с ней разговаривать? У нее есть ответ на все. Колокола смолкли. Над землями моргей снова воцарилась тишина. Дождь сменил интенсивность. Редкие капли все еще попадали на мое лицо, но небо постепенно прояснилось, а туманы... Они были здесь всегда, как напоминание, что рядом источник ведьминской силы. «Сейчас самое время для нападения», — прошептала служанка, нарушая тишину. «О чем ты?» — не поняла я. «Драконов мало, их легко перебить». «Ваш отец?» «Мой отец при смерти», — резко перебила я ее. «Ну, тогда Альфа Густав», — оживилась оборотница. «Он молод, горяч, править должен он и только он. Всего-то надо сейчас». «Уймись», — рявкнула я. «Нет, он сын вашего отца. Он Альфа». «Харда, Густав не сын». «Да все знают, что он истинный наследник Альфа-Агара!» Дерзко перебила она меня, забывшись, с кем разговаривает. «А матушка ваша вас нагуляла!» «Если ты сейчас не закроешь рот», — тихо прошипела я, «то пошла отсюда вон!» Служенка встрепенулась и присмирела. Мне были неприятны ее слова». Мое происхождение и тайны нашей семьи посторонних волновать не должны. И уж тем более это не тема для сплетен. И пусть она высокородных кровей, но сейчас всего лишь прислуга. Отец мой в ее услугах как любовница больше не нуждался, его дни сочтены. Даже я уже ничего не могла сделать. Да и магия местного целителя перед смертью... Была бессильна.